Используя минимальный запас слов, Вульф попросил водителя остановиться у почтового отделения и расплатился. пойдя внутрь, он снял куртку, отряхнул ее и, повесив на руку, пристроился в конец длинной очереди в окно номер два. Подождав несколько минут, он на чистом русском попросил стоявшую за ним женщину сохранить его место, пока он сбегает в булочную за батоном. Вульф сказал «булочную» на московский манер. У выхода он надел ветровку, но уже другой, неприметной, темно-синей стороной наружу. Выйдя на улицу, он прошел квартал, перешел на другую сторону улицы, купил в киоске газету и вернулся к почтовому отделению. Внутрь он заходить не стал, пристроился под козырьком на автобусной остановке, развернул вчерашнюю комсомолку «Связь», и погрузился в чтение. Пропустив первый и второй автобусы, он зашел в третий, самый забитый. Повисел на подножке, мешая водителю закрыть двери и деловито покрикивая «Да проходите же там, в середке!» Соскочил, вернулся под козырек, уехал следующим автобусом. Через две остановки он вышел, повернул во дворы, дошел до здания школы, огороженного высокой сеткой. На северной стороне, обращенной к кольцу 39-го автобуса, секция ограды была сломана и просто приперта к опоре. Вульф прошел через этот лаз, очутившись в заросшей сиренью части внутреннего школьного двора, служивший учащимся чем-то вроде курительной комнаты и мужского клуба. Похоже, Вульф хорошо знал это место, потому что, продравшись через кусты, Он безошибочно вышел к потайной скамейке, изрезанной ножами и покрытой следами от окурков. Он открыл сумку и достал оттуда некое устройство, видом напоминающее крохотный транзисторный радиоприемник. Но это был не приемник, а микродиктофон. Каких тогда не имели даже ушлые репортеры Reuters и Associated Press, работавшие в начале 70-х с массивными бобинниками. Вульф прикрыл диктофон от дождя полой своей ветровки и надавил пальцем на скрытую кнопку. Открылась квадратная крышка на панели устройства. Внутри лежала магнитная кассета размером меньше, чем спичечный коробок. Вульф внимательно осмотрел ее, вставил обратно и нажал кнопку голосовой активации. Диктофон он положил в карман и негромко продекламировал. «Когда же, наконец, восставший из сна я снова буду я, простой индеец, задремавший в священный вечер у ручья?» Он извлек диктофон из кармана, прослушал запись. Первое слово записалось с середины. На глухих согласных звук немного расплывался, но в общем и целом слышимость была на уровне. Вульф снова спрятал диктофон и сел на скамейку. Сел и замер, как ящерица на мокром и скользком валуне. Сырость пробирала до костей, но он умел терпеть, особенно когда ждет. Тихо стучал по листьям дождь. Гудели машины на проспекте, и этот ритмичный гул можно было принять за шум крови в висках. Со стороны жилого массива доносились голоса, но они были далекими и расплывчатыми, как радиопередача из Люксембурга. Через 10 минут послышались шаги и шорох листвы. К скамейке подошел молодой человек в легкой балоневой куртке. «Добрый вечер. Дядя Коля велел передать вам привет», — сказал молодой человек. Его лицо было скрыто под капюшоном. Голос прозвучал глухо и не совсем внятно. Возможно, он просто волновался. Он и должен был волноваться. Ведь это у Кертиса Вульфа подобных ситуаций было много, а у этого юнца — первое. «Добрый», — ответил по-русски Вульф и встал со скамейки. «От хорошего человека хорошие вести слышать всегда приятно». Они пожали друг другу руки. «Меня зовут Курт», — сказал Вульф. «Для русского языка и уха это привычно. Можете звать меня дядя Курт». «Очень приятно». «Присаживайтесь. Как поживает дядя Коля?» «Да ничего, вроде нормально. Карбюратор своей Волги починил. Наверное». Ездит. Он еще не продал дачу. Да вроде нет. Мариночка поступила в МГУ. Не знаю. Вроде сдала. Теперь конкурс. А у Нины Степанны как с давлением? Да сейчас вроде нормально, не жалуется. А ты уже погоны обмыл. Конечно. Выпускной отгуляли. Где служить будешь? Вначале где-нибудь в глуши, а потом посмотрим. Полигон. И все-то вы знаете. Кертис Вульф пожал широкими плечами и оставил реплику без внимания. Да, далеко тебя загнали. Без поддержки оттуда будет очень трудно выбраться. Дядя Курт сочувственно покачал головой. Молодой человек воспользовался паузой и от светской беседы перешел к делу. Дядя Коля сказал, что вы можете мне помочь с деньгами. Да, конечно. «Дядя Коля всегда говорит правду». Вульф пристально посмотрел на собеседника. Потом поднял руку и по-хозяйски уверенным жестом убрал капюшон с его лба. Парень невольно отшатнулся. Он был очень молод и довольно красив. Тонкий прямой нос, волевой подбородок, широко распахнутые синие глаза, четкая линия рта. Вид немного портили короткий вертикальный шрам над верхней губой, полученный в какой-то очень давней драке. Доказенная да стрижка под полубокс, выдающая причастность своего хозяина к вооруженным силам или серьезному спортивному клубу. Парень был уже подготовлен к тому, что должно произойти. Резидент нелегальной сети в Москве имел псевдоним «Паук», За умение плести тонкую клейкую паутину. Очень прочную паутину. Как-то это все неожиданно. Почему вдруг такая срочность? Это он говорил для себя. Не то успокаивал сам себя, не то оправдывался перед самим собой. Что ж тут необычного? Дяде Коле срочно понадобились деньги. Дело житейское. Нет, очень странно. Молодой человек явно мотивировал предстоящую капитуляцию. Дескать, у него не было другого выхода. Так сложились обстоятельства. Значит, обстоятельства и виноваты. «Нет, братец, не обстоятельства. Ты сам во всем виноват. Забыл, что тебе говорили, командир. Забыл присягу. Не надо давать окружающим никаких зацепок, тем более поводов для вербовочных подходов». А ты сам сел на крючок. Да так, что раздвоенное жало торчит у тебя изо рта. Но говорить агенту горькую правду нельзя. Напротив, ее надо постоянно подслащивать и поддерживать убеждение, что да, во всем виноваты обстоятельства. Кертис Вульф похлопал парня по плечу. — Ты зря обижаешься на дядю Колю. Я немного знаю твою историю. ведь дядя Коля — твой старший товарищ, наставник, друг и благодетель Это устаревшие слово ты, конечно, встречал его у Диккинса, но очень точное Это ведь он приютил, обогрел и выпистывал тебя в этом огромном, чужом и не очень добром городе. Человеку с периферии, особенно молодому человеку без поддержки тут не выжить. Вульф Достал из внутреннего кармана маленькую фляжку с виски, открутил крышку и протянул собеседнику. Получив молчаливый отказ, отпил прямо из горлышка. Дядя Коля терпеливо объяснял тебе, желторотому, что, как и почем в этой жизни. Ты ел и ночевал у него, когда уходил в увольнение. А ведь другим иногородним некуда было деваться, и они томились все выходные в общежитии. «Он приглашал тебя с друзьями на дачу, устраивал вечеринки дома, когда на дачу уезжала Нина Степана. Благодаря этому у тебя на курсе был авторитет, как у детей полковников и генералов. Он даже договорился с начальником факультета, когда тебя хотели отчислить за драку в кафе». Парень удивленно вскинул на него глаза. «Я только заступился за девушку». Медленно произнес он. «Но «Ну, откуда вам...» «Кстати, о девушке...» «Варенька... Машенька... светочка Наденька...» Вульф как-то нехорошо, даже брезгливо рассмеялся. «Какая разница!» «Главное, что у тебя не было никаких шансов заполучить ее. Никаких!» «Не обижайся! Это объективная оценка!» Провинциал, в Москве ни не двора. Родители — абсолютно безвестные люди. И, как все честные труженики, абсолютно нищие. Так девушка — красавица, стройная фигура, острый ум, целеустремленность и четкая установка на жизненный успех. Она хочет остаться в Москве и жить богато и красиво. Разве можно ее за это осуждать? За ней ухаживали и сокурсники, упакованные московские ребята с обеспеченными родителями, и спортсмены, и детки крупных провинциальных начальников. Ты разве мог с ними тягаться?» Дядя Курт замолчал. «Умение держать паузу — это большое мастерство для актера и вербовщика. Перерыв в монологе обостряет его содержание». Делает доводы более выпуклыми, объемными, осязаемыми Действительно, куда поведешь красивую девчонку в незнакомом городе Когда ничего не знаешь, и в кармане 2 рубля Но у тебя был дядя Коля Любые билеты, бардовская песня, американский балет, фильмы канского фестиваля Ты приглашал ее в хорошую квартиру, где у тебя была своя комната Но это была квартира дяди Коли. И вкусные обеды Нины Степаны, и атмосфера солидной московской семьи — все это работало на тебя. Ну, разве не так? Если я говорю неправду, возрази. Кертис Вульф выдержал еще одну паузу, но возражений мне последовало. Она дружила с парнем по имени Максим, генеральским сыном. Была принята в семье, и все у них было хорошо, дело вполне могло закончиться свадьбой. Но когда в Москву приехал Северин Краевский с червоными гитарами, то на их концерт даже генерал авиации, всеми уважаемый человек, не смог достать билеты. А красавица так надеялась. «Не задирай носа, спевай разом с нами!» Отличная песня. Отличное. Но ну вот вмешивается дядя Коля, и невозможное становится возможным. Генеральский сын слушает концерт Краевского дома по радио, а ты вместе со счастливой девушкой сидишь в седьмом ряду портера. Лучшие места, деньги на буфет. Я не хотел брать эти деньги, а он настаивал. И ты уступал. Брал. Вульф отхлебнул из фляжки еще, причмокнул, завинтил крышку и спрятал фляжку обратно в карман. А потом был полузапрещенный, как у вас говорят, концерт памяти Вертинского и концерты Высоцкого. Дядя Коля катал вас на своей «Волге», водил в лучшие рестораны, Прагу, Арагви, Дом писателей, достал абонемент на фильмы канского фестиваля. И, кажется, именно на огнях сретенья Корбера ты сделал ей признание, получив вполне обнадеживающий ответ. Еще бы! Ведь красивая жизнь нравится девушкам. А ты, в отличие от Максима, знал, что означают такие слова, как «сомелье» и метр -дотель». А кто тебя научил этому? Дядя Коля. Дядя Коля. А деньги кто тебе давал? «Кто чудесный отпуск с Варенькой в Сочи оплатил?» «Тоже дядя Коля. Он никогда не напоминал тебе, но долги надо отдавать». Вульф снова достал фляжку и отпил, на этот раз уже не предлагая собеседнику. Молодой человек слушал его, глядя в сгущающиеся сумерки немигающими глазами. «Я понимаю». Но я не думал, что это понадобится так неожиданно и срочно. Ты не думал, что вообще понадобится отдавать деньги, дружок. Ты думал, что это обычная халява, которую любят во всем мире. Но нигде, кроме СССР, на нее не надеются. Тебя немного извиняет молодость. Ты не знал, что бесплатный сыр бывает только в мышеловках. Но теперь понял. подумал Вульф. Он обожал моменты вербовки, когда человек подумелым, но деликатным давлением нарушает все свои принципы, преодолевает страх, приступает через запреты и делает то, что от него хотят. Правда, сейчас вся подготовительная работа выполнена другим, «Добрый дядя Коля подготовил объект, как Пикадоры и Бандерельеру готовят быка для Матадора. Человек, который сейчас назывался Кертисом Вульфом, не любил Кариду. Никакого честного боя тут нет и в помине. Есть подлые и расчетливые убийства, причем предумышленные, совершенные организованной группой преступников». «По закону штата Флорида, это филония первой степени, которая наказывается смертью. Несчастные животные гоняют по арене, колют пикой, втыкают в спины острые палки с пестрыми лентами, изматывают и доводят до иступления, а потом наряженный в шутовской костюм тореро под аплодисменты и улюлюканье толпы вонзает шпагу ему в загривок». Ничего себе, честный поединок. Это все равно, что вышедшего на ринг боксера четверо громил, отмудохают кастетами и дубинками. А потом улыбающийся чемпион отправит его в нокаут. Человек, который сейчас назывался Кертисом Вульфом, не любил корриду. Но вербовки он любил.